Напирая всей массой, воин попытался удариться в волхво щитом. Храмовый воин спокойно принял толчок двумя руками на бердыш, одновременно перекрывая верхним его краем возможности для удара саблей, а потом резко отступил, утягивая бердыш за собой. Длинное лезвие врезалось в верхний край щита, вгрызаясь в дерево, увлекая его за собой щит дернулся вперед, открывая для врага лицо хазарина и верхнюю часть его тела волх внезапно толкнул гордыш в обратную сторону и его острый кончик легко вошел противнику у горла ахва из толпы вырвались телохранители восточного гостя и помчались на победителя опустив копья. волху скинул бердыш вертикально резким движением влево семел оба наконечника, одновременно поворачивая его горизонтально. Кончик стального полумесяца резанул левого коня по морде, от ноздри к глазу. А обратным движением служитель Святобита вогнал острый поток другому коню в тело, перед самым седлом. Вырвал, развернулся. Правый враг падал. Конь левого метался, высоко вскидывая то передняя, то задняя копыта, словно пытался кого-то пнуть. Волху быстро догнал второго, занятого только конем, резким выпадом вогнал, острие полумесяца ему в спину и развернулся к первому. Тот, вскочив, кинулся на утек. Ах, На этот раз в схватку кинулся уже сам воин. Он промчался в шагах в пяти, мимо храмового воителя, стремительно качнулся с седла, подцепил с земли копье, метров в тридцати развернулся, перехватил древко поудобнее в руке, опустил, зажимая кончик подмышкой, вогнал шпоры в бока скакуну так, что тот аж захрипел, скакнул пару раз с места и начал разгоняться. Волк выпрямился, чуть повернулся, Отставив назад правую ногу, прижал бердыш к груди. Широкое лезвие закрывало почти половину туловища. Каленый наконечник врезался в сталь, высекая на искр, скользнул дальше. Тогда служитель богов скинул свое оружие вверх, перехватив за самый низ древка и рубанул, как топором, на очень длинной рукояти. Однослойная бармица не выдержала. Голова храбреца неестественно качнулась на бок, и через несколько секунд уже мертвое тело выпало из седла. — Кто мы без милости богов? — вскинул руки к небу главный из руянцев. — Тлен и пыль! Только мы по их милости приходим мы в мир! Так мы по их милости одерживаем победы, Минуем моры и множим свой род. Кто мы без милости богов? И кто посмеет противиться их воле? Старик в бархатном колпаке Развернул коня и потрусил к городу. Первый отпал, понял ведун. Семи пядей во лбу не нужно, чтобы понять ничего не получит чужеземец не признающий русских богов и не имеющий за спиной нескольких клинков готовых подкрепить его мнение ну ка девочки тихо попросил Середин, — бегите на двор запрягайте лошадей да подъезжайте сюда чует мое сердце так просто все это не кончится он выдернул из кармана кошелек кинул Дарамиле, чтобы с всякой расплатиться. Мелькнула была мысль, что с такими деньгами девушки могут и смыться. Мелькнула и пропала. Бабы с воздуха были легче, меньше головной боли будет. Храмовый воин тем временем, оттера штанами мертвеца оружие, вернулся к товарищам и замер, заняв свое место. — Признаете ли вы право, святобита? «На пятую часть сокровищ князя Черного, смертные, а сами дорогу станете искать?» — громко вопросил Волхвы. «Конечно, признаем, кто же против Божьей воли попрет?» — выкрикнул Олег, быстро вычленив во фразе служителя святовита «Главное». «Похоже, северные Волхвы знали дорогу к заговоренной реке» на все воля богов да будет так признаем один за другим начали склонять головы прочие кладоискатели пусть приблизятся сюда чародеи что желают применить силы свои борясь с древними запретами вскинул руку волхву пожалуй ко мне то тоже относится решил серединн и двинулся вперед, чувствуя как все сильнее и сильнее пульсирует на руке православный крест. Колдунов-кладоискателей оказалось преизрядно, не меньше полусотни. Больше половины выглядели соответственно званию. Длинные седые волосы и бороды, серые хламиды и высокие посохи. Однако нашлись и кудесники, несколько странные. Румяные толстяки в вышитых косоворотках, Хмурые воины в кочужной броне, совсем еще молодые пареньки в атласных штанах и шелковых рубахах, солидные купцы в подбитых бобрами и соболями епанчах и, и пухлых шапках из куницы и песца. Выделялся на общем фоне только один, сопровождающий князя Рюрика Маг, волчий, никак не обработанный шкуре, заменяющий плащ. Однако о нищете его говорить было рано. Края шкуры скреплял крупный золотой ограв, украшенный двумя продолговатыми изумрудами, а на груди проглядывал кожаный поддоспешник с вытесненным на нем двуглавым орлом, без корон, но сжимающим в когтях чешуйчатую змею. Пышной бородой чародей похвастаться не мог. Так! — куцая рыжая лопатка с проседью. Однако выцветшая пергаментная кожа и пронзительный взгляд свидетельствовали о немалом возрасте и опыте. — Я подозвал вас, мудрецы, чтобы обратиться за помощью, — тихо только для магов произнес главный из служителей святовита. — вы все знаете что муромский конясь не просто порушил идолов своих, но и предал их огню. Теперь они не смогут доплыть до рубежей, кои призваны оборонять и показать нам туда дорогу. Значит, нам нужны глаза, что видели путь князя Черного, те, кто укажут нам тайное место. — А где же их гулять, глаза-то? — подал голос толстяк опоясанный кушаком на булгарский манер. С похода того ни один воин не вернулся. Вызывать из знави некого. Хазар можно поднять из макильника, да только погибли они до того, как князь схрон свой строил. Точного места не видели? — К богам нужно обратиться, — предложил один из молодых в косоворотке с пуговицами из золотых монеток. И ведомо все. Разве вы не способны на это, волхвы, Световита? «К чему богов из-за каждого пустяка беспокоить?» Не удержался Олег. «Это при настоящей нужде их и не докликаться будет. Как давно князь Черный в свой поход уходил?» «На лет сто назад, может, чуть более», — ответили слева. «Всего-то!» — хмыкнул ведун. До да половины щук в оке под этим берегом втрое дольше живет. Я уж про белый рыбец и самов не говорю. Так что глаз, что князя нашего видели, вокруг в достатке. Правда, из реки за ратями особо не проследишь. А вот ворон старый, что вороненком еще видел, как орать, Черниговская поход выходила, найти сможет. Ну вот вам и глаза. А ведь верно. Поддержали середина сразу несколько чародеев. Воронов окрестных надо бы наскликать, Самым старым в глаза глянуть. Так давайте вздевать. Давайте, братья, давайте, за дело. Не дожидаясь ответа служителей святовита, Кудесники чуть разошлись, Чтобы не мешать друг другу, И начали ворожить. Кто замер на месте, Закрыв глаза и опершись на посох, кто забормотал заклинания себе под нос, кто вскинул лицо к небу, кто, отступив до коней, и вовсе завел странные плавные танцы. Олег же сел там, где стоял, сложив по турецкие ноги, опустив на колени, повернутые ладонями вверх руки, закрыл глаза и сосредоточился, представляя себе усыпанную пшеном и дохлыми крысами поляну над которой вьются стрижи и вороны, кудахчут куры и щелкают клювами сороки. Им сытно, им хорошо. Тут много, очень много самой разной еды. Сюда нужно лететь, лететь как можно скорее, пока все это не склевали другие. Ведун сделал образ как можно ярче, Накачав его внутренней силой эмоциями и отпустил, ощутив, как призывная волна к дармовой кормушке покатилась во все стороны, расходясь на много-много верст. Потом повторил свое действо еще еще раз.